Глава первая. Максим был прекрасным, достойнейшим человеком. Я обернулась. Тетушка Мила, склонив голову на плечо и придав лицу в высшей степени назидательное выражение, смотрела на меня. Я перевела взгляд с нее на висящий на стене портрет. Это была фотография строгая, черно-белая, с выпуклыми переходами оттенков и светотенями. Фотография мужчины лет сорока, с правильными чертами лица, широко расставленными глазами, прямой и открытый взгляд которых давал понять, что этот человек достаточно откровенный, простой, но в то же самое время властный и привыкший к тому, чтобы ему беспрекословно подчинялись. Дисциплинированность и строгий самоконтроль сквозили в складке жесткого рта В легко обозначенных морщинках на высоком, начинающемся залысинами лбу. Характерно обрисованные надбровные дуги обличали в мужчине некоторую прямолинейность и упрямство. Все вышеизложенное в сочетании с генеральским мундиром, в который был облачен человек на фотографии, составляло весьма полную картину, которой еще час назад мне было нечего добавить потому как я полагала, что знаю об этом мужчине все. Еще бы, все-таки это был мой покойный отец, генерал-майор Охотников Максим Прокопьевич. Но сегодня произошло событие, которое дало мне понять, не зарекайся, не думай, что ты знаешь о ком-либо все, даже если этот кто-либо твой отец или ты сама. Недаром на храме в Дельфах, От чего-то пришло в голову неожиданное воспоминание, начертанное изречение местного оракула. Познай самого себя. Он был честным человеком, повторила тетушка. Я очнулась. Конечно, тетя Мила имела в виду не недельфейского оракула. Нет, она говорила все о том же, о моем родителе, о генерале охотникове. Вот уж воистину не знаешь где найдешь, а где потеряешь. Но все по порядку. Сегодня утром я получила заказное письмо, ознакомившись с содержанием Коева, пришла в шок. Это обстоятельство прямо указывает на то, что письмо следует привести полностью. Итак. Высокочтимая Евгения Максимовна, человек, который к вам адресуется, Ни разу вас не видел, если не считать какого-то репортажа по ТВ, где вы попали в кадр вместе с высокопоставленным чинушей из Тарасовской администрации. Кажется, сей бюрократический продукт, я имею в виду чиновника, обязан вам сохранностью своего дряблого животика, яйцевидной черепушки, да и всей своей незамысловатой, если не считать личного Мерса. Собственного кабинета присутственном месте до вклада в банках персоны. Надо сказать, что вы, Евгения Максимовна, меня изрядно удивили. Я и раньше полагал, что нет предела совершенству. Но вы существенно раздвинули мои личные горизонты. Как писал в одной из своих нетленок господин Пелевин, каждый. Кому 24 октября 1917 года доводилось нюхать кокаин на безлюдных и бесчеловечных Петроградских проспектах, знает, что человек вовсе не царь природы. Но перейду к делу, тем более, что я пьян. Известно ли вам, почтенный Евгений, что ваше имя переводится как «благородное»? Если нет... Сочту своим долгом довести это до вашего сведения. И вне всякого сомнения вы, как благородная леди, не станете отрицать нашего с вами несомненного родства. Не только душ, разумеется. Горькая правда жизни состоит в том, что 27 лет тому назад некий военный проезжал по Приволжской железной дороге и в связи с задержкой поезда в Волгограде сошел всем городе-герой и отправился весело проводить время. А что он проведет время весело, то полагать так он имел все основания, ибо в указанном городе герои имел любовницу. Простой расчет указывает, что именно эта задержка поезда и дала отсчет новой жизни. Любовница бравого военного Забеременела и после известного срока родила мальчика, которого назвала в честь отца Максимом. Так появился на свет человек с таким лермонтовским именем и отчеством Максим Максимович. Когда Максиму Максимовичу было шестнадцать, его родительница приказала долго жить. Долгое время Максим Максимович гневил Бога своими малосущественными рассуждениями о том, что, простите, все люди как люди, а он хрен на блюде. Без родственников, без моральных устоев, без видителей оснований вращаться в приличном обществе, на которое он имел право самим фактом своего рождения. Все-таки он имеет честь происходить от генерал-майора Охотникова, который, как говорят, служил в КГБ и вообще был большой ведомственной величиной. Правда, весь запас своей родительской любви он расходовал на одного лишь отпрыска, коим, Евгения Максимовна, являетесь вы. А своей побочной волгоградской поросли он за давностью лет и множеством дел запамятовал, а потом и вовсе умер. Это, конечно, печально. Но у нас с вами повод встретиться, я полагаю, есть. Так что еду к вам из Волгограда на поезде 118 «Астрахань-Москва». А если фигурально, лечу на крыльях любви и родственной привязанности. Прибуду скоро. В случае, если вы, почтенная сестрица, сомневаетесь в моей личности, то готов немедленно представить соответствующие документы подтверждающий факт моего рождения от генерал-майора МП Охотникова. Но основное доказательство, прошу прощения за ссылку на анатомию, это моя личность, в частности физиогномика оной. Наша вам с кисточкой, сестрица. Сим остаюсь, ваш брат Максим Максимович. Когда я прочитала данные с позволения сказать опус, то подумала, что это чистой воды издевательство. Однако тетушка, видя мое недоуменное лицо, перехватила у меня листок и, нацепив очки, тоже столь шокировавшую меня писанину прочла. Ее лицо отвердело, стало серьезным и каким-то печально вдохновенным. «Какой — Какой-то придурок! — обрела, наконец, я дар речи. На прошлой неделе мне уже присылали какую-то ерунду о том, что палец о господне занесена. Ну и прочий бред. Оказалось, алкаш из соседнего подъезда написал. Я его по почерку вычислила. Это, в принципе, довольно просто оказалось. «По почерку?» – заинтересовалась тетушка. «Это что же, как Шерлок Холмс, что ли?» «Совершенно верно», – сказала я как Шерлок Холмс. «А что ты можешь сказать об этом письме?» спросила тетя Мила. «Да какая разница?» пожала я плечами. «Честно говоря, этот кретинизм меня мало интересует. Мне сегодня ехать по делам нужно. Вот еще. Буду я снова графологическую экспертизу проводить из-за какого-то чокнутого». «Тебе не интересно?» «Нет». А совершенно напрасно, потому что этот человек написал правду. Я посмотрела на тетушку так, как рассматривала ее в последний раз около месяца назад, когда она по ошибке засыпала в стиральную машинку муку и крахмал вперемешку вместо стирального порошка-то. «Не поняла», — только и смогла произнести я. Вот с этого момента тетушка и начала свои рассуждения о том, что ее брат, а мой отец, был честным и порядочным человеком. «Тебе, конечно, будет тяжело слышать то, что я скажу, но с твоей мамой у него не все складывалось так, как хотелось бы», – заговорила она. «И многое из того, что тут в этом письме изложено, я знала, что у него в Волгограде кто-то есть» какая-то Ира, например, и что у нее от него ребенок, мальчик. Но больше мне Максим ничего не говорил, хотя и доверял больше всех. Но ты не должна разочаровываться. Максим, твой отец, был прекрасным, достойнейшим человеком. Тетушка, я даже и не думала разочаровываться в нем. Отозвалась я несколько задачена. Но ты сама меня пойми. Приходит какое-то идиотское письмо, как будто для издевательства написанное, а потом еще оказывается, что в нем сущая правда. Если даже и так, то где мой братец Максим был все 26 лет своей жизни? Он же написал. Или хотя бы последние 10? Ведь его мать умерла как раз 10 лет назад. Мой отец примерно тогда же мог и объявиться. «Да и ты, дорогая тетушка, если знала, то...» «Эх!» — я махнула рукой. «А теперь вот изволь принимать этого братца. Что за тип еще окажется?» «Ты, я смотрю, настроена неблагожелательно». «А с чего мне быть благожелательной?» «Ладно, посмотрим, что он за индивид. Скоро уже приедет. Кстати, поезд 118-й Астрахань-Москва когда прибывает в Тарасов?» Тетя Мила развела руками. — Ну так, позвони в справочную вокзала. — Сейчас так и поступим. Оказалось, что поезд прибывает в Тарасов сегодня в 12 часов 7 минут дня. Дежурная сказала, что он на полчаса опаздывает, так что ожидается без 20 часов. Я взглянула на часы. Они показывали половину первого. Следовательно. Если прикинуть время на то, чтобы добраться от вокзала до нашей улицы, найти дом и квартиру, то примерно через час родственничек, вдруг нарисовавшийся в моей жизни, может уже позвонить в дверь. Впрочем, ничто не указывает на то, что приедет именно этим, а не следующим астраханским поездом завтра. «Глупости», — сказала я, — «черт знает что». «Вот ты сама, тетушка, ты ведь одни детективы в последнее время читаешь, что не лучшим надо признать образом на тебе отражается». «Что можешь сказать о письме? В частности, и главным образом о почерке? Все-таки ты юрист, логика развита. Попробуй, попробуй. Спрогнозируем, каков из себя этот наш новый родственничек». Тетушка снова нацепила очки а потом с угрожающим видом вооружилась и двояко выпуклой лупой. Ну что же, наконец, сказала она, о том, что этот Максим человек, развитый и не лишенный чувства юмора, мы можем судить хотя бы по стилистике и уровню грамотности, отражённым в этом послании. Послание, раздраженно подумала я, публиовидей назон на берегах понта Евксинского. Я, конечно, не эксперт по графологии, но тем не менее могу сказать, что писал человек, уверенный в себе, самодостаточный. Взгляди, Женечка, на соединение букв. Кроме того, он эмоционально ярок, о чем свидетельствует манера написания заглавных букв, и. Мм, достаточно, сказала я, теперь позволь мне, мой дорогой Ватсон. Большая часть твоих выводов, тетя, как и положено у Ватсона, ошибочна. Уверенный, самодостаточный, эмоционально ярок. Все это общие слова, причем отнюдь не бесспорные. Во-первых, могу сказать, что послание писано в кабаке на пластмассовом столике, из чего делаю вывод, что кабак дешевый. Правда, ручка хорошая, дорогая но тем ярче она отражает условия, в которых оно сочинялось. А теперь взгляни на свет. Видишь, вот тут в углу отпечаток пальца. Так вот, этот палец перемазан в шоколаде. Плюсуем в общую копилку качеств неаккуратного сладкоежку. Но, Женечка, ты... Не буду тебя долго мучить, тетя Мила, прервала ее я. В наш век куда проще не корпеть над бумагой а устроить графологическую экспертизу по всем правилам современной науки. В общем так, у меня в компьютере есть современная экспертная программа, которая расколет этот почерк, как орешек. Через несколько минут мы будем знать о нашем Максиме Максимовиче все. — Прогресс ну совершенно убивает романтику! — вздохнула тетя Мила. — Как представишь себе мистера Холмса? запускающего образец почерка в сканер, чтобы программа графиологической экспертизы распознала и проанализировала? Нет, это решительно дурно. «Ну-ну», скептически откликнулась я, «теперь пошли рассуждения в духе кибернетика-буржуазная лженаука». Тетушка принялась возражать, а пока она произносила свою прочувствованную речь, Я вложила письмо в сканер и активировала программу. Скоро весь этот Максим Максимович сосредоточится в одной коротенькой распечатке. Наконец, зажужжал принтер. Я подхватила лист и проглядела резюме, созданное на основе экспертного анализа почерка. И, конечно же, образ уверенного и самодостаточного человека, нарисованный тетушкой, растаял на глазах. «Ну что?» спросила она. Я лицемерно откашлялась и взглянула на нее с лукавой улыбкой. «Вот, получи своего эмоционально яркого. Не буду зачитывать все резюме, скажу в общих чертах. Итак, образец почешка принадлежит мужчине 25-31 года, роста скорее высокого до 1,85 м, астетичного, то есть слабого телосложения. Темперамент сангвинно-меланхолический, со склонностью к унынию и депрессии. Выражено слабоволие и подчеркнутое отсутствие инициативы. Интеллектуальный уровень, прошу обратить внимание, выше среднего, достаточно высокий творческий потенциал, развито ассоциативное мышление. Возможно, сезонные осложнения в психике, подавленность, диктуемая. Хм, ну, дальше совсем уж за ум пошла. Подвела я черту своим сообщением. В общем, переводя с экспертного на человеческий, получаем мы этакого дерганного ироничного фрукта, мрачного, тяжелого на подъем и, возможно, склонного к запоям. Раз про депрессии сезонного характера сказано, так значит и до маниакально-депрессивного психоза недалече. — Вот такой красавец! — проговорила я. — А то уверенный, самодостаточный. — Ты просто какого-то маньяка описала, — проговорила тетушка. — А твоя эта программа в компьютере не может ошибаться? — Не может. Отрезала я. Конечно, незначительные отклонения, так сказать, погрешности возможны, но основные магистральные выводы тут ошибка исключена. К тому же хлипкого телосложения, проговорила тетя Мила. Из чего бы это? Максим был мужчина видный, я бы даже сказала атлет, а этот, которого ты сейчас описала, астонического телосложения. Проще говоря, длинный, тощий, с цыплячьими плечиками, так? Так, усмехнулась я. И тут прозвучал звонок в дверь. Я взглянула на часы. 12.55. Рановато, если это он родственник новоявленный. Впрочем, не исключено, что явился сосед дядя Петя, который накануне позаимствовал у нас на минуточку утюг, и до сих пор ошивался со значенным бытовым прибором чертик те. Не исключено, что уже и продал его за пару литров спирта. Дядя Петя хороший мужик, но когда выпьет, я направилась открывать. Перед нашей квартирой стоял явно не дядя Петя. В дверной глазок я разглядела ухмыляющуюся физиономию некого индивида, который крутил головой и гмыкал. У посетителя было довольно привлекательное лобастое лицо, широко расставленные серые глаза, массивные щеки и весьма немалый нос. Если учесть, что я видела его впервые, то дядя Петя отпадал, а описанию, данному в резюме графологической экспертизы, пришлый индивид не соответствовал в корне. «Я хотела было спросить, кто такой к нам пожаловал» но подумала, что ничего оригинального не услышу, и открыла без вопроса. Увидев меня, посетитель расплылся в широкой улыбке, показавшей помимо радушия и то, что гость наплевательски относится к своему здоровью, в частности, к вопросам стоматологии, справа не хватало одного зуба, передний был немного и характерно сколот. Такой скол образуется у тех, «Кто имеет вредную привычку открывать зубами пивные бутылки?» «Только что с поезда!» Не вдаваясь в подробности, провозгласил индивид. «Я не знал, что ты так близко к вокзалу живешь. И зачем-то такси поймал. Проехали два квартала. И таксист заявил, приехали, плати сотню. А за что платить-то?» Нашел дурачка. «Сотню ему плати, а?» «В самом деле дорого за два квартала. Деревянным голосом отозвалась я. Посетитель повертелся на пороге, впрочем, не обозначая желания представиться и войти в квартиру, а потом и вовсе отскочил на площадку и стал заглядывать в лестничный пролет. «Что там такое?» спросила я. «Вы кто вообще такой?» «Погоди!» — отмахнулся он. «Ну, конечно! Опять его колотят!» «Эх, Микиша!» «Даже отводил и спрыгнуть не может. Пойду вытащу». «Это... Ты ведь Женя? Ты Женя, да?» «Да». «Похоже», — громогласно заявил визитер и скатился по лестнице. За моей спиной возникла тетушка и произнесла. «Хулиганят? Ну, что-то вроде того». «Надо сходить за утюгом к Пете». Задумчиво произнесла она, между тем, как снизу слышалось какое-то натожное пыхтение, бухтение. Потом недовольный мужской бас взрезал воздух. «Не выплатить будете?» Затем раздались звон битого стекла, писк, как будто наступили мыши на хвост. Тетя Мила повернулась на пятках и произнесла. «Милицию, что ли, вызвать?» «Не надо! Не надо!» сказала я, прислушиваясь к звуковому оформлению невидимой мне батальной сцены. Не надо пока никого вызывать. Там, кажется, все к завершению идет. Я оказалась права. Послышались приближающиеся шаги, и появился недавний посетитель. Теперь он не улыбался и был не один. Он буквально волок за шкирку высокого, тощего типа с вытянутым лицом нищего художника в серой куртийке, коричневых штанах и вязаном сиреневом берете. Как будто бы позаимствовал нам у какой-либо из околоподъездных старушек. Тип слабо брыкался, но в целом вел линию поведения человека покорного событиям. «Вот», — объявил первый, снова широко улыбаясь. «Говорил ему, чтобы первый выходил? Так нет же! Совесть, видите ли, его мучает!» «Ты что, Микиша, думаешь, что этот таксюган с голоду помрет, если ты ему не заплатишь?» «Нет, вы только на него взгляните! Вы взгляните!» С жаром призвал он. «Да я смотрю!» – машинально откликнулась я. «Простите, молодые люди, может, вы все-таки ошиблись дверью?» «И не надейтесь!» – заявил здоровяк. «Никак не ошиблись!» Вот и Микиша подтвердит. «Микиша!» Он тряхнул длинного так, что голова того заболталась, как у тряпичного петрушки. Многострадальный Микиша пробулькал. «Подтверждаю!» «Вот-вот», — сказал Крепыш, продолжая улыбаться. «Так что посторонись, сестренка, дай-ка я вкачу этого цуцика в квартиру. Ему полежать надо». «Не надо кровати», — вдруг решительно заявил он. Как будто ему усиленно эту самую кровать предлагали. Сойдет и какой-нибудь топчан. У вас есть собака? Я к тому, что если есть, то собаку нужно согнать, а на ее подстилку уложить Микишу. У меня нет собаки. Ну и ладно, на пол ляжет или на матрас. А то у него боязнь высоты. Он как-то раз сверзился с двухуровневой кровати. Со второго этажа, понятно. Так с того времени завязал спать на кроватях. Вот я вижу, вы мне не верите, Женя. А зря. Между прочим, я человек правдивый. Мне даже грузинов верит. Иногда. Не знаю, о каких грузинах вы говорите, но вам определенно не сюда, сказала я, теряя терпение и собираясь захлопнуть дверь. Кто вы такой в самом деле? Не надо меня тиранить, Женя заявил Лобастый. «Мы ж вам прислали это... уведомление. Я Максим. Из Волгограда, ну. А я вот тебя сразу узнал». Без обвиняков сообщил он и хотел было полезть ко мне обниматься, но хлебки Микиша, лишившись опоры в лице своего могучего друга, едва не соскользнул на пол. «Пришлось даровику оставить мысль заключить меня в объятия». Он снова подхватил товарища, служа тому чем-то вроде длинной подпорки. Да, они и походили на некий садово-огородный ансамбль. Толстая, мощная пролетарская подпорка, а вокруг нее плющом обвивается длинный, слабый, зыбкий стебель благородного сорта. «Я Максим Максимович!» — повторил крепыш и, захлопнув за собой дверь, окончательно вкатился в квартиру. Я прищурила глаза, в самом деле его круглое добродушное лицо, выпуклый шишковатый лоб, широко расставленные серые глаза и массивные носы подбородок все удивительно смахивало на черты, запечатленные на портрете, висящем у меня на стене, портрете отца генерала Охотникова. Только если на портрете черты были строгие, упорядоченные и властные… То уявившегося ко мне толстяка они представлялись в этой комической ипостасе. Вроде бы сходство, несомненно, но в то же самое время нет, не то. Ну что это за карикатура? Тетушка одной фразой развеяла мои сомнения. Она, казалось бы, не заметила ни сомнительного сопровождения Максима Максимовича, ни его плебейской экипировки. Она приблизилась. И, приспустив очки, выговорила, похож, похож, ну вылитый Максим Прокофьевич, только потолще, поплотнее, здравствуй, Максим, что ж ты такой расхлябанный? Она скользнула мимо меня и приобняла Максима Максимовича за плечо. Потом перевела взгляд на болтающегося, как что-то там в проруби Микишу, и спросила, Максим, А это кто? Я не понимаю, как можно быть в час дня в таком недисциплинированном виде. Вот отец бы тебя не похвалил за такое. Я люблю свою тетушку за все, но в частности за то, как непринужденно, особенно для своего поколения, она умеет обращаться с людьми. Ведь и не видела этого волгоградского родственничка никогда. А говорить с ним так? Будто он отлучился днем раньше, немного набедокорил, а теперь вот получает законное порицание. «Вы, понятно, тетя Мила, ага», — осведомился Максим Максимович. «Очень хорошо. Микиша тут немножко приболел. Простудился он, значит. В общем, шофером подрался. На самом деле это не важно. Да и таксопарк у вас в Тарасовой возмутительный». «Отведи его в ванную!» – требовательно сказала тетя. «Пусть промоет лицо. У него же бровь разбита!» «Бровь не жизнь! Склеим!» Афористично отозвался Максим Максимович. «Подымай ходули, Микиша! Идем тебя в форму приводить!» Они ушли в ванную комнату. Мы с тетей переглянулись, я пожала плечами, но ничего больше сказать не успела потому что из ванной послышался душераздирающий вопль, грохот бьющейся посуды, а потом хохочущий баритон Максима Максимовича раскатился. — Да куда ж ты полез, щучий сын? Это ж тебе не бритва, это ж тебе фен.